Глава 58. Карина: Прости, мне нужно отойти. Каждая клеточка моего тела заныла от боли. Я никак не ожидала увидеть здесь своего бывшего парня и была шокирована его появлением. И это был такой странный момент, когда ты вроде понимаешь, что ничего плохого не сделал, но боишься, что другие тебя не поймут и отреагируют как-то неправильно. Если уж говорить прямо, то я просто испугалась, не зная, как воспримет это Макс. Иди! Кивнул он напряженно. Казалось, что все у него внутри заходило ходуном. Радов сжал челюсти и, стараясь держать себя в руках, перевел взгляд на Коренева. Несмотря на разбушевавшийся при виде соперника внутренний огонь, внешне Макс держался достойно. Я отвернулась, сделала несколько шагов и остановилась перед Яном. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я. Кровь отхлынула от моего лица. «Отойдем?» — предложил он. Его присутствие сбивало меня с толку, чувства смешались. Передо мной стоял Ян, которого я за прошедший год привыкла держать за руку и обнимать. Ян, которого так хорошо знала и понимала, за которого болела всей душой. Мой большой, сильный Ян, который был мне не безразличен даже после того, как причинил боль. Он был таким родным и близким. Но только теперь я понимала, что чувство к нему, это даже близко не то большое и светлое, что я чувствовала к Максу. Это было попыткой забыться, попыткой найти в ком-то родственное тепло. Это было суррогатом, временным заменителем. И мне стало стыдно перед ним. «Конечно», — ответила я и указала в сторону коридора. Ян пропустил меня вперед, и мы стали пробираться через толпу танцующих гостей. Я почувствовала, что он положил ладонь на моё плечо, но вырываться не стала. Представляла, что ощущает Макс, видя это, но понимала, что не делаю ничего плохого и потому позволила событиям развиваться так, как они развивались. В конце концов, мне просто хотелось узнать, зачем Коренев преодолел такое расстояние и что хочет мне сказать. «Входи!» — я толкнула дверь в свою комнату. Ян вошел, я за ним следом. Дверь закрылась, шум остался за стенами, и мы погрузились в тишину. «Как ты меня нашел?» — спросила я, поворачиваясь к нему. «Шикарно выглядишь!» Выдохнул он и прикусил губу. Затем поднял руки, провёл ими по короткому ёжику своих волос и опустил. Парень смотрел на меня, словно что-то хотел сказать, но не мог. Не позволяла боль, разрывающая его изнутри. «Я... я...» Ян сплеснул руками, а затем сотулился. «Ты не отвечала на звонки, поэтому я сел в самолет. Нашел твой дом, но там никого не было. Стал бродить, спрашивать у всех, а потом увидел, что Нина выложила фото с геолокацией. «Приехал в это место, и какая-то блондинка подсказала, где мне тебя найти». «Ясно». Я нервно облизнула губы. «А тут красиво». Он смерил шагами комнату и остановился у окна. «Жаль, что мы с тобой ни разу сюда не приезжали вместе». «Да, жаль». Я впитывала глазами его четкий решительный профиль и почти физически ощущала его внутренние терзания. «Я даже не познакомился с твоими родителями». Я качнул головой и дернул плечами. Я видела, как нарастала его тревога, как деревенели мышцы от напряжения. Мы провели вместе достаточно долгое время, чтобы можно было понять, что парень действительно мучился. «Просто скажи мне», — хрипло сказала я. «Что?» Я набернулся. Его голос дрожала лицо сковало гримаса боли. «Скажи, зачем приехал и что хочешь мне сказать?» Улыбнулась я, делая шаг вперед. «Я не знаю» проронил он. Его пальцы сжались в кулаке. «Я, честно, не знаю, Карин». Все хорошо». Я подошла ближе и замерла, окунаясь в его взгляд. В глазах парня застыли слезы. «Нет, нехорошо». Он взял меня за руки и крепко сжал мои пальцы. «Нехорошо, Карин, я ведь... я урод, да? Я сделал тебе больно, бросил тебя, растоптал». Его губы задрожали. «Я думал только о себе, о том, чтобы мне было хорошо». «Я никогда не думал, что поступлю так с тобой, но поступил...» Ян, я прижалась к его груди и посмотрела ему в лицо. «Я ничтожество!» — с презрением выдавил он. «Не стою даже твоего мизинца! Прости, что заставил тебя все это пережить. Прости, что так поступил. Прости меня когда-нибудь, если сможешь». Ян взял мое лицо в ладони «Когда ты не взяла трубку, я так испугался...» Он замотал головой. Подумал, если ты что-то сделаешь с собой из-за этого, то я себе никогда не прощу. Потому и приехал. Потому что мне стыдно, очень стыдно». Слезинки подрагивали в уголках его глаз. Одна не выдержала и все таки скатилась по щеке. И в этот момент я поняла, что никогда не ошибалась в нем. Ян Коренев — достойнейший из мужчин. Добрый, умный и надежный. Повезло той, кого он полюбил всем сердцем. «Я горжусь тобой, Ян» улыбнулась я сквозь слезы. «Ты мной?» Его лицо затопило горечь. «Да», — кивнула я, положив свои ладони поверх его. «Я никогда в тебе не сомневалась, никогда не разочаровывалась и всегда была уверена, что ты меня не подведешь. Но я... Ты не ничтожество, Коренев. Моей любви и нежности к этому человеку не было границ. Ты самый честный и решительный человек из всех, кого я знаю». «Но почему?» Он выглядел сметенным. Опустил руки и уставился на меня. «Ты не изменял мне и никогда не обманывал. Когда в твою жизнь вернулась Люба...» «Любовь», — поспешил поправить меня Ян. И тут же виновато поморщился. «Когда в твою жизнь вернулась любовь, ты сразу сказал мне, что вернулись и твои чувства. Ты был честен со мной. И за это я тебе безумно благодарна. Потому что если бы ты продолжил бороться с собой, то мы оба были бы несчастны». И если бы мы дальше пытались быть вместе и сохранить то, что было между нами, я никогда не вспомнила бы о любви, которая жила все это время внутри меня. Ты серьезно? Прохрипел Ян. Да, тот парень. Я кивнула на дверь. Макс. Так. Он с интересом нахмурил брови. Моя первая любовь и, похоже, единственная. Однажды я убежала от него, вместо того, чтобы поговорить и все это время страдала. Я не жила, я словно была во сне. В ожидании его возвращения. А теперь я проснулась, и мы снова вместе. Я снова сделала шаг и взяла Яна за руку. Подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Если бы ты не отважился вернуть свою любовь, я никогда бы не вернула свою». «Карина!» Он притянул меня к себе. Я зарылась лицом в его грудь и позволила слезам лица. «К черту макияж! К черту его рубашку! К черту всех!» Я была так благодарна и так счастлива, что сама не понимала, как вообще возможно было ощущать что-то подобное. «И все равно прости меня», — Ян поцеловал мои волосы. «Ты же теперь не вычеркнешь меня из списка своих друзей», — уточнила я, отрываясь от него. Шмыгнула носом. «Нет, конечно». Он притянул меня обратно. «Ты останешься?» Поглаживая его спину, спросила я. «У нас тут весело». Это были самые теплые объятия в моей жизни». «Нет», — ответил Ян, перебирая мои волосы. «Я буду здесь лишним». «Ты должен ехать к ней», — догадалась я. И теперь он был свободен окончательно. Наверное, любовь ждала его возвращения. Судя по тому, что Ян рассказывала о ней, девушка была хорошей и доброй. Такая вряд ли бы захотела строить своё счастье на несчастье чужом. «Да, спасибо, что поняла меня». Его подбородок коснулся моей макушки, Парень качнулся несколько раз из стороны в сторону перед тем, как разорвать наше объятия. «Я хочу, чтобы ты был счастлив», — призналась я. И это было истинной правдой.